Глава 44 Когда они приехали на Эксетер Сан-Дэвис, уже стемнело. Машина Тристана была припаркована на переполненной парковке в нескольких минутах ходьбы от железнодорожной станции, и они тащились по заледеневшей улице, низко опустив головы и улача за собой багаж. Как только они добрались до машины, в кармане Кейт зазвонил телефон, достав его, она побледнела. «Что такое?» — спросил тристан Она показала ему экран с надписью «Питер Конуэй». «Он звонит с того света», — предположил Джейк. «Нет, это номер, с которого он звонил. Того украденного мобильника», — отрезала Кейт. «Да знаю, мам, я просто пошутил». «Ответьте», — посоветовал Трестан. Джейк забрался на заднее сиденье и захлопнул за собой дверь. Кейт приняла звонок и включила громкую связь. «Привет, это Кейт маршал спросил хриплый мужской голос. «Да». Тристан достал свой телефон и нажал на запись. «Меня зовут Томас Блэк. Я так понимаю, тебя очень интересуют мои письма, Джудит Лири, помимо прочего». «Откуда у вас этот телефон?» — спросила Кейт. «Мне его передали, как и Питеру. Я говорил женщиной по имени Фиделис. Я так понимаю, ты ее знаешь». Тристан закатил глаза и одними губами пробормотал. «Господи Иисусе!» «Да». «Довольно скользкая дамочка. Не находишь?» «Почему?» «Она мне сказала, что говорила с начальником тюрьмы». «Она солгала». «Зачем она назвала вам свое имя?» «Это Фиделис распорядилась, чтобы в камеру Питера Конуэ принесли телефон?» «Хороший детектив. Умеешь сложить два и два?» «Да, это сделала она. Ей хотелось, чтобы Питер Конуэ ответил на некоторые вопросы по вашему делу и чтобы у нее осталась запись. Видимо, рассчитывала ее продать. «Вы не знаете, есть ли у нее запись?» «Если есть, вряд ли она куда-то годится». Без зубы Питер после операции говорил, как валец, с полным ртом карандашей. «Кто передал вам телефон?» «Это все коммерция, моя дорогая. Первый курьер этого телефона, который не представляет никакого интереса, понял, Что может увеличить свой гонорар, если телефон попадет ко мне? — Почему вы сейчас звоните мне? — Потому что Фиделес мне солгала. Я здесь, на севере. Она передала свою работу посредникам. Питер Конуэй сказал мне, что делом занимаешься ты. Кейт удивилась его словам, но усомнилась в их правдивости. «Чего вы хотите?» — спросила она. Блэк издал шипящий звук, будто пытался отдышаться. «Петер мертв, но мы успели обменяться кое-какой информацией. Я хочу, чтобы вы меня навестили. Ты и твой партнер». Брови Тристана взлетели вверх. «Я не хочу больше обсуждать это по телефону». Продолжал Блэк. «Вы оба должны приехать ко мне. Уэйкфилд». «Путь до Уэйкфилда не близкий. Почему вы не можете сказать об этом по телефону?» «Нет!» — почти демонически прорычал он. «Это серьёзно. Это того стоит. Я обещаю. Мне нужно больше, чем просто холодный звонок и неопределённые обещания». — сказала Кейт. — Я могу сказать вам, где зарыто тело Джейни Маклин, — сказал он. Что-то щелкнуло, и связь оборвалась. Тристан остановил запись и завел двигатель. Фиделис пыталась сработаться с Питером конуем сказала Кейт. — Хотела получить запись его голоса, — подлая корова. И это незаконно передавать телефон заключенному. «Похоже, у нее был посредник», — сказал Тристан. Впереди была пробка, и пришлось ждать, пока поток машин рассосется. «Тебе не кажется, что это будет самый потрясающий true crime подкаст?» — спросил Джейк. «Два серийных убийцы, несколько подозреваемых, роскошная тайна». «Томас Блэк может блефовать», — заметила Кейт, все еще держа телефон в руке. «Он умирает. Вдруг это признание?» — предположил Тристан. «Как думаешь, он хочет признаться?» — спросил Джейк. «Если да, то зачем ему было столько ждать? Может быть, он просто хочет поделиться кое-какими мыслями?» «Как мило, что ты до сих пор еще не утратил наивности. Мам, я не наивен. «Это хорошо», — сказала Кейт, поворачиваясь к нему и протягивая руку. Он закатил глаза и отвернулся к окну. 20 минут спустя они доехали до Терлоу-Бэй. Асфальт был неровным, и Тристан замедлил ход. Дорога по-прежнему была засыпана землей, и когда они проезжали мимо стоянки, фары осветили огромный канал, прорытый дождевой водой. «Теперь нам придется с этим разбираться», — сказал Тристан. Он подъехал к входной двери Кейт. Она вздохнула. «Ладно». «Что «ладно»?» Кейт повернулась к Джейку. «Ладно, звони своему боссу». «Серьезно? Я могу позвонить Джереми?» Воскликнул Джейк. Тристан изумленно посмотрел на нее. «Да, у нас не предвидится никаких доходов. На стоянке образовался целый каньон». И я не собираюсь подписывать это чёртово соглашение и неразглашение. Не после звонка Томаса Блэка. Он может признаться, может и не признаться, но нам стоит съездить и посмотреть на него. Ты согласен, Трис? Да, сразу по всем пунктам. Хорошо, позвони ему, Джейк, и расскажи обо всей этой идее продать историю.